В самом конце переулка Чапаевка, на пересечении улицы Суворова, стояла землянка. Такая маленькая, такая жаленькая, покосившаяся, совсем на бекрень. Но всегда эта земляночка была побеленная, а по углам разрисованная маками да васильками, умиленья. В детстве мне казалось это обыденным, ничего особенного. Каждая вторая хата на селе была побелена, разрисована и выкрашена. простота повседневная и примитивизм. Но вот чем старше мы становимся, тем больше понимаем всю ценность тех времён, домиков и тех дорогих сердцу простых, да непростых этнических узоров. Но всё же вернёмся к той угловой земляночке. Жила там баба Ганна. Я буду называть её таким именем. Маленькая сгорбленная старушка. Даже летом она носила чёрный кожух из каракуля и шерстяной зелёный платок. повязанные поверх тонкой косынки. Старые люди мёрзнут не только зимой, но и летом. Кровообращение уже не то. Был во дворе бабы Ганны погреб, сделанный из дикого серого камня. Это сейчас понимаю, что это была ещё та нора хоббита. Чтобы войти в тот погреб, даже маленькой сгорбленной бабе Ганне приходилось нагибаться ещё ниже. А что говорить о взрослом человеке, даже невысокого роста? поэтому она часто просила меня слазить в тот погреб и принести или занести туда, чего нужно. Но вот был там длинный угол, в который мне строго-настрого запрещено было соваться. Там, говорила Баба Ганна, Бабай проживает. Хрен знает, кто такой Бабай, но на всякий случай держалась оттуда подальше, хотя каждый раз был соблазн исследовать то место и лично убедиться в неявности этого самого Бабая. Баба Ганна была одинокая, Никого у неё не было, кроме косматой собачки Тишки, кота Гриши да курочек во дворе. Признаться, женщина она не любимая была. Появлялась на улице редко, сухо кивала соседям и односельчанам на приветствие и шла по своим делам дальше. Несмотря на преклонные годы, в ней присутствовала определённая шусткость. Хотя, знаете, вот по моим наблюдениям, пожилые люди, особенно той после военной закалки, в сравнении с нынешней молодёжью, просто живчики. Да, они прошли войну и много не взгод. Но вот экология, еда, вода и воздух были совсем другие, что не говори. На улице нашей было много детей. Гоняли в салки, догонялки, жмурки, прятки и всякое прочее. Это не то, что нынче, в телефонах дети вора сидит. А тогда, особенно когда каникулы наступали, едва утро народилось, все уже на улице. Почему-то ребята бабоганну не любили. Нет, не то чтобы не любили. Боялись. Сторонились. А я нет. Видимо, поэтому из всей шати и дворовой басоты баба Ганна как-то по-особому выделяла меня. Мне всегда от нее перепадали шоколадные конфеты, блины с медом, любимый розовый зефир и даже какая-то мелочь на карманные расходы. Взамен требовалось немного. Просто выполнять странные поручения старушке. Хотя тогда я даже не понимала особо, что они странные. Я воспринимал это как должное, и лишних вопросов у меня не возникало никогда. Было даже интересно, как игра, в которую играли только двое, и те другие, которых никто не видел. Сказала Баба Ганна пойти в посадку, там дерево такое-то есть с дуплом. Залезть туда, а в дупло сверток какой-то положить. Не вопрос, сказано, сделано. Нужно пойти на поле и там из чекушки самогонку вылить. Сказано, сделано. а однажды в дубовую рощу послала, к дубу особому. «Як я тот дуб-то узнаю?» — спросила я бабу, так как деревьев там много, а мне одно единственное надо было проведать. «Узнаешь», — сказала баба Ганна и поцеловала меня в глаз, который, кстати, видит с рождения очень плохо. «Узнаешь». И действительно, нашла я именно тот дуб и все сделала, как было сказано». А назад нужно было возвращаться, молча и ни с кем не разговаривать. А если кто и встретится из знакомых, то представить, что невидимое, а руками сделать знак специальный. И это срабатывало. Даже мальчишки, с которыми играли во дворе, проходили мимо, как будто не замечали совсем. Вот дела какие. Наступила зима, а вместе с ней морозы, сугробы, горки, санки, лыжи да коньки. Одно удовольствие. Собрались мы с ребятами на речку кататься по льду. Вода замёрзла, и мы решили организовать там каток. Вот радость это было и предвкушение. Накануне я проходила мимо землянки бабы Ганны. Та привычно стояла, опершись на калитку и смотрела в никуда. Но, заприметив меня, махнула рукой. Я подошла. Баба Ганна положила свою руку на моё плечо и повела меня к себе. Мы зашли в избушку. Там было тепло. Хорошо. Пахло выпечкой и дровами в печи. Уютно. Баба Гана поставила на стол пирожки, варенье, чай и другие сладкие вкусности. Меня же посадила на деревянный табурет и стала расплетать мне косы. У меня всегда были очень длинные волосы, а в детстве длина их достигала до щиколотки. Густые и тяжёлые, крупными кудрями, иссиня-чёрные. Такой цвет в простонародье люди именуют воронье крыло. Это был балдеж. Баба Ганна так приятно расчёсывала мои волосы деревянным гребнем, а я в это время уплетала варенье, айвовое, моё самое любимое. Сожрала я тогда почти всю банку, семисотку. А баба Ганна тогда только посмеялась и сказала: "На здоровье". Потом она достала какие-то красные ленточки и стала вплетать их мне в косу, шепча слова. Это со временем я узнала, что за слова были, такие обережные. Коса она плела туго, очень туго. Местами мне даже больно становилось. Я повизгивала, но противиться не смела. После того, как моя причёска была готова, баба Ганна забрала мои банты и резинки, которые были изначально в моих косах, и куда-то спрятала. Потом заберёшь, сказала она и отправила меня на улицу. Автогонку крикнула, чтоб косу я ни сегодня, ни завтра не расплетала ни в коем случае. Наступил тот самый день, когда мы все о равы помчались на речку. Смеялись, резвились, расчистили лёд от снега. Мальчишки притащили клюшки и шайбу, чтобы в хоккей играть. Девчонки изображали фигурное катание в произвольной программе. Время бежало быстро и стало смеркаться. Зимой вообще рано темнеет, сами знаете. Но было так весело, что уходить домой ещё никто не спешил. Мобильных телефонов тогда не было, а самой мелкой детвора такого возраста, как я, 5-7 лет, были взяты на поруки и под присмотр старших товарищей-подростков. Вдруг сквозь смех и визжание мы услышали крик одного из старших ребят. Лёд, лёд! Послышался странный треск. Миша, держись, закричали другие мальчики и стали плешмя подползать к Мише, протягивая клюшки. Лёд трещал так, что становилось страшно. Я стояла недалеко от Миши и Я увидела, как под моими ногами быстро стала образовываться полоса, одна, другая. "Лялька, беги!" закричал кто-то, но я осталась на месте. Тело как будто не слушалось меня. От страха ноги стали ватными, и я не могла пошевелиться. В какую-то секунду неведомая сила крепко схватила меня за косу и потянула назад. Мои ноги скользили по льду. Я удалялась от того места и параллельно слышала крики ребят. «Миха! Миха!» Странная возня, бульканье, крики, суета. Ничего не понятно было. «В деревню бегите кто-нибудь! В деревню! Вызовите взрослых! Смеха и беда!» «Мишка ушел под воду!» Я сидела на снегу, на самом берегу и наблюдала за этой картиной, что творилось вокруг меня. Рядом со мной сидела косматая собака-тишка. Вот, наверное, кто так меня за косу тянул, спасал. Я гладила Тишку по шорстке. Испугалась ли я? Не знаю. Это был шок. Я не плакала совсем. Я не понимала, что происходит с Мишей. Кто-то из ребят кричал, что не надо взрослых звать, что им всем влетит по первое число. Другие пытались как-то достать, но он провалился под лёд. Несколько ребят также попали в воду по пояс, но смогли выбраться. Самые маленькие побежали в деревню звать родителей. кто-то плакал. А я с Тишкой сидела на снегу и смотрела на происходящее, как в кино. Было уже почти темно. Поздно вечером родители совсем устроили взбучку по полной программе, что ушли без разрешения и остались надолго. А также за Мишку. Подростка тогда так и не вытащили. Тем более, что это река. И, возможно, его унесло течением дальше. Вызывали милицию и скорую. Даже приезжали специальные водолазы из города, Но все оказалось тщетно. Родители Мишки за ту ночь, как будто лет на десять, состарились. Мать почернела, а отец начал пить. Нашли его тело ближе к весне, в аккурат ко дню рождения Мишкиному. Говорят, что так и стоял он, подо льдом, от того места километра четыре, как унесло. Стоял с открытыми глазами, полными ужаса. И рот тоже был открыт. Рыба его не поела. А Мишке так и осталось 13 лет навсегда. Пришла весна, долгожданная пора. Пролески в лесу, теплота и другие радости. Я весело бежала к бабе Ганне. Так же приготовила новых заданий мне. Собирала лукошка и наказывала под каким деревом и что оставить. Весна время особое, тваринки голодные. Возьми, подготовь еду им. Им надо сил набираться. Баба Гана всегда так интересно рассказывала, лучше, чем в садике воспитательница, которую я ненавидела. Она меня всегда била. И интереснее, чем в школе учительница, которую я тоже ненавидела, и это было взаимно. Баба Гана всегда говорила, какими тропками нужно ходить, а каких именно нельзя. Но в тот раз почему-то она решила пойти со мной. Одну меня не отпускала. Взяла свою палочку, и мы отправились по делам. В лесу весной дорога сложная. Снег сошёл, земля мокрая, грязь вокруг. Но сквозь эту грязь пробивались голубые цветочки, пролиски. Самые красивые и яркие. Их я любила даже больше, чем подснежники. Сделав все дела, мы решили идти домой, но я захотела собрать пролисков. Аккуратно их собирай и немного, с корнями не рви. Баба Ганна говорила, чтобы я далеко от нее не отходила. Но мне в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Уж и не помню, куда забрела, но вдруг почувствовала, как мои резиновые сапоги стало засасывать глубоко вниз. Почва становилась вязкой и начинала проваливаться. Я пробовала сделать шаг, но не получалось. Сапожки красного цвета погружались лишь глубже. Я упала на землю. Та была скользкая. Стала звать бабу Ганну. Бабуся, помоги, вопила я. Ой, запричитала баба Ганна. Она маленькими аккуратными шажочками приближалась и протягивала мне свою палочку. Я пыталась ухватиться, но руки были в жидкой грязи и всё время соскальзывали. Меньше суетись. Как-то мне всё же удалось схватиться за палку. Баба Ганна одной рукой держалась за ветки деревьев, другой рукой она стала вытягивать меня из трясины. Педняга поскользнулась в своих колошах и упала, но не выпустила палку из рук. Я не знаю, откуда в маленьком старческом теле нашлись такие силы, но одним рывком она вытащила меня из болота. Я обняла бабу Ганну и заплакала. Ничего, ничего страшного. Видишь, меня не послушала. Что-то и произошло, беда. Успокаивала меня она. Теперь всё хорошо, всё добре, всё добре. Мои красные резиновые сапожки остались в болоте. Кикиморы забрали себе. Так баба Ганна сказала. В шутку, наверное. Она отдала мне свои калоши, а сама осталась в толстых шерстяных носках из собачьей шерсти. Тишкиной шерсти. Переведя дух, старушка поднялась кряхтя. Поклонилась дереву, за ветки которой держалась. Поклонилась на все четыре стороны, и мы пошли домой. Я в калошах, а она в носках. Лето красное, прекрасное. Кто ж в детстве не любит лето? Все любят и ждут с нетерпением. Летние лагеря, рыбалки, танцульки и страшилки у костра. Через несколько дней я должна была отправляться на второй поток в лагерь. Баба Ганна тоже участвовала в моих сборах. Давала мне мелочно мороженое. Я тогда вечером помогала ей вишню обрывать. Налепили вареников. И вдруг она говорит, мол... Вынеси кастрюльку с варениками и угости ребят, друзей своих. А вкусные они пока свежие. Я послушно взяла кастрюльку и пошла на улицу. Ребята с жадностью набросились на варенники. Ещё бы, гуляли целый день, на великах гоняли, голодные все. Ох и вкуснющие вышли они, те вареники с вишнями. А поливали их сгущенкой. Но не о варениках речь-то. Одному мальчику Коле не досталось. Он обиделся. Было видно, но старался скрыть это. Да, как говорится, в большой семье лицом не щелкают, а всем в аккурат по варенику и досталось. И, к слову, деревенские вареники очень большие, не как магазинские. Если вы в детстве были в пионерских летних лагерях, то вам наверняка есть что вспоминать и что рассказать. А кому не повезло, то всегда можно пересмотреть старый советский фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Конечно, там всё несколько утрировано, но всё же картина позволяет окунуться в ту забавную атмосферу. Скажу так. Первый алкоголь, первая сигарета, первый поцелуй и первый макияж, первые драки и первая любовь. Именно такими словами можно охарактеризовать пионерский летний лагерь. Но самым большим достижением считалось удрать из лагеря, сбежать из-под присмотра пионервожатых незамеченными. Потом также незамеченными и вернуться. И в один из дней Ребята договорились бежать на железнодорожную станцию. Возможно, вы, уважаемый читатель, очень удивитесь. Мол, что там можно делать? Но в советское время не было интернета и прочего подобного. Мы росли любопытными, подвижными, и всё было интересно. Заброшенные дома, стройки, промзоны, электростанции, отчисные сооружения и тому всякое подобное. Всё это открывало детскому уму и воображению особый мир. такую себе советскую Нарнию. А начитавшись всяких приключенческих книжек, мы воображали себя непобедимыми героями, пиратами, солдатами, мушкетёрами. "Ну что, Ляля, идём?" спросили ребята. Но я отказалась. В тот день одна из девочек обещала принести и показать интересный журнал с домами и красивыми тётями, которых в обычной жизни не встретишь. Эх ты! Радостадавона ребятам махнули рукой и помчали навстречу своим новым и опасным приключениям. Вот только аккуратно двигайтесь, чтобы не заметили, предупредила девочка Ира. Она выкрала журналы из маминой тумбочки и взяла с собой в лагерь. Те заграничные журналы были дверью в какой-то суперпрекрасный мир. Какие красивые женщины, на которых мы маленькие девочки смотрели открыв рты. Я рассматривала их и загадывала желание, что пусть когда я вырасту, то стану, непременно стану такой же красивой, как они. Пусть у меня будет много таких же красивых платьев. такой помады и туфель. Я сжимала кулачки, жмурилась, когда загадывала это, чтоб наверняка они примерно сбылось. Мне так хотелось. И да, тогда о силиконе особо не знали. В те далёкие годы всё у женщин собложек было натуральным. Думаю, что если бы тот журнал попался вам после 2010 года, а тем более в 2020-м, то вряд ли бы вы нашли что-то привлекательное в тех моделях. Мода так непостоянна. Но позволю себе заметить, что она циклична, и все возвращается на круги своя. Потому уверена, что когда-нибудь женщины перестанут уродовать себя болезненными процедурами во имя красоты. «Аккуратно, я сказала», – прикрикнула Ирина на меня. «Что ты все пальцами своими мацаешь, а?» «Что я мацаю?» – возмутилась я, потому что мне казалось, я ничего в своей жизни не трогала столь аккуратно, как этот журнал. «Ты мацаешь!» И девочка принялась трясти страницей журнал перед моим лицом. Странничке из здания ожиданы звуки парвалась. Все ахнули. Это из-за тебя, это ты виновата, заганва грязная, крикнула она мне. Этого уже терпеть я не могла. Мне стало обидно и захотелось плакать. С детства у меня была особая способность. Я запрещала себе плакать, а когда мне было больно или обидно, я начинала яростно сопеть, и все вокруг принимали это за агрессию. Такое поведение давало мне время оценить обстановку. серьезность ситуации и правильно рассчитать стратегию нанесения удара в противнику. Я вцепилась ей в волосы, и началась девчачья потасовка. Журнал уже потерял свою актуальность. Девочки разнимать нашу драку не спешили, а напротив, выкриками подзадоривали еще больше. Те, кто постарше, были на стороне Ирки, так как она же имела этот журнал, а не я, сопля зеленая. «Давай, в маш этой соплей зеленой, выскочки этой!» Так обо мне отзывались. И я решила кусаться. Послышался голос пионер-вожатый. «Что тут происходит?» Строго повторила она. «Мы перестали мутузить друг друга. Я слезла с крепкой Ирки». Взгляд девушки упал на журнал. «Ого!» Присвистнула она. «Вот это тема!» Она полистала его, потом сунула подмышку и пошла к выходу, виляя задом. «Это моё!» Крикнула Ирка. «Было твоё, а стало моё!» Спокойно ответила пионер вожатая. Это, пыталась вставить Ирка. Рот закрыла, железным голосом сказала девушка и удалилась. Это из-за тебя всё. С ненавистью гаркнула Ирка на меня. А не надо было его сюда приносить, в лицо ей кричала я. На душе было скверно, как обычно в таких случаях говорят, кошки скребут. Нет, вовсе не из-за журнала. Было предчувствие нехорошего, непоправимого. И ребята всё не возвращались. Я крутилась в кровати и не могла уснуть. Видимо, соседку это достала, и она легнула меня ногой в бок. Спидовой, задолбала уже. Но спать не хотелось, хотелось выть. Я скрутилась калачиком, поджала ноги, уткнулась лицом в подушку и заскулила. Не знаю, сколько времени я так кублилась, но утром разбудили меня суетливые голоса. Кровать моя стояла возле окна, и солнце светило мне прямо в глаза. Я отбросила одеяло, запрыгнула на подоконник и высунулась из окна. За окном бегали взрослые. Во дворе была милиция и скорая. Но самое странное, что реально насторожило, это носилки на земле. Тот, кто лежал на них, был накрыт с головой белой простынёй, на которой проступили и застыли капли крови. Что это? спросила тихо я. Другие девочки тоже стали просыпаться и подтягивались к моему окну. Я открыла окно полностью и хотела было спрыгнуть с подоконника. Это был первый этаж, невысоко, и только взглянула вниз, как «А ну-ка цссс!». Внизу под окном на корточках сидели ребята. Один из них приложил палец к губам и цокнул. «Что случилось?» – шепотом спросила я. На мальчиках лица не было, а самый маленький плакал, размазывал сопли и слезы по щекам. Я чувствовала, случилось неладное, и боялась услышать, что... Сколько? Сколько ночью под товарный поезд попал? сказал один из ребят. Ему голову разрезало, по рельсам размазало, сказал другой. Мы его там на узловой, мы подумали, они не тронутся. Думали, а он под колёсами спрятался. Мы думали, шептал третий. Вы мне тут всех детей поперпугайте, кричала во дворе воспитатель. Чего сюда-то принесли? Чего? Насилки унесли. И действительно странно, что сюда привезли, а не сразу в морг. Оказалось, что ребята тащили Колю в лагерь, думали, что фельдшер местной помочь сможет как-то, что голову соберут и пришьют обратно. Смену закрыли. Детей родители позабирали из лагеря по домам. Я не знаю, был ли третий поток. Наш отряд весь разъехался по домам. Коля это мальчик с нашей улицы. Это ему тогда не достался вареник с вишней. Осень. Она такая разная бывает. Вот до октября вроде ещё ничего так. Бабье лето случается. А вот ноябрь мерзкий. Дожди да грязь. И на улице особо не погуляешь. Не побегаешь. Грязь разве что башмаками месить. Да лужи мерить на глубину. Баба Ганна топила груду. Груда это отсек в печке. Что-то типа камина, но закрытого. Топила углём и дровами вместе взятыми. Так лучшее. Дрова быстрее прогорают, а от них уголь занимается. Уголь тепло держит долго, дрова сгорели, а уголь только начинают тепло отдавать. Мне же было поручено тесто на блины, перемешивать и приговаривать. На зиму теплую, на зиму короткую. Что-то в этом роде, не помню. Я стояла на табуретке и орудовала половником в гличеке. На сгорбленной спине бабы Ганны умастилась Гришка, рыжий кот. «А ну, слази в погреб, принеси варенье». Спохватилась баба Ганна. Угу, кивнула я. На улице лил дождь и выл сильный холодный пронизывающий насквозь ветер. В такую погоду плохой хозяин собаку не выгонит. Я спустилась в погреб, взяла баночку с мородинового варенья и собиралась была вылазить. Но тут вспомнила про тёмный потаённый угол, в котором якобы жил бабай. Я считала себя уже довольно взрослой особой, и не приgoже мне не пойми чего бояться. Я с мальчиками старше себя дралась. А тут бабай какой-то. Не на ту напали? Я пошла туда, подсвечивая себе фонарем. Крепился он на поясе и надевался на голову. Оказалось, что там маленький такой коридорчик. Очень узкий. И чем глубже в него, тем еще уже он становился. И ниже потолок. Наконец, я уперлась во что-то и опустила взгляд в пол. Это были сапоги. Кирзовые сапоги. Я решила рассмотреть все подробнее. Я решила рассмотреть все подробнее. И чем выше поднимался мой взгляд, тем отчетливее возникала фигура, сидящая на полу в военной форме. Дошло до головы, и это был скелет. Скелет в военной форме Второй мировой войны. Только форма эта принадлежала не советскому солдату, а фашисту. Немецкая форма. Солдата Третьего рейха, так корректнее звучит. Для советских детей всё, что касалось тогда Германии, звалось и ассоциировалось с фашизмом и Гитлером. Нет ни не мумия, а именно скелет. Но одежда на нём не сгнила. На голове была каска, а рядом лежало ружьё. Я не закричала, но из моих рук выскользнула банка с вареньем и разбилась в дребезги. Капли варенья со осколками разлетелись повсюду. Да, я дрожала, но не кричала. Так вот ты какой, бабайка из тёмного уголка. В общем, в землянку я пришла без варенья, а баба Ганна жарила блины и не поворачивала голову в мою сторону. Она знала, что я видела бабайку. Так бывает, тихо всхлипывая, начала свой рассказ баба Ганна. Я не буду вдаваться во все подробности. Это тяжело вспоминать. Да и бабе Ганне тут рассказ давался тогда с большим трудом. Человеческие судьбы Сложные и искалеченные войной. Мне, маленькой девочке, тогда это казалось просто историей. Из книжек или из фильма. А тот бабайка из погреба бабы Ганны. Точнее, тело или то, что от него осталось, был некогда солдат. Действительно настоящий немец, с которым у Ганны во время войны любовь случилась. Но она его убила. Любила и убила. Странно, правда? Да как же можно-то убить любимого человека... Не, не странно. Убила потому что немец, фашист, и стрелял в наших людей, как сказала баба Ганна. Любовь вроде не оказалась сильнее. Да и рассудите сами, какое будущее у них могло бы быть? Никакого. Вот так из ружья и с ружьем застрелила, как говорят, жизнь за жизнь. И остался он с ней навсегда. Она убила не любимого человека, она убила врага отечества. И знала про то только я, Баба Ганна, да он, сидящий в самом темном углу погреба. Тот, кого в детстве называли Бабайкой. Прошло несколько лет. Многое изменилось. Но однажды мне все же довелось вернуться в ту деревню, уже будучи подростком. Я побежала к землянке Бабы Ганны. Бежала быстро. И было очень тревожно на душе. Вместо землянки там оказался склад металлосбора, Весь двор был в железках. Трубы, каркасы, старые холодильники, запчасти от корпусов автомобиля и прочее. Все разложено на огромные кучи. Не было ни землянки, ни погреба. Я встала у калитки и осмотрелась. Пыталась найти хоть что-то, что мне знакомое или кого-то. Ни бабы, ни тишки с Гришкой. «Ча уставилась? Ча надо?» Неприятный раздражающий женский голос. «Ча уставилась? Ча надо?» Какая-то особа женского пола в грязном переднике стояла возле больших весов, на которых лежали металлические штуковины. Всякий лом. «Я бабу Ганну! Пошла вон отсюда!» – заорала женщина, как ненормальная. «Я сказала, пошла вон!» «Нет тут уже никого. Года четыре, как нет!» Я развернулась и пошла на станцию. Нервная женщина продолжала кричать мне вслед. «Ходят тут отродья, вынюхивают!» По моим щекам текли слезы. Из-за незаслуженной обиды. А может и нет обиды вовсе. Я понимала, что никого тут уже нет. Потому что давно, года четыре назад, кажется, мне снились и бабка, и ее кот с собачкой. И солдат из темного угла в погребе. Я опоздала. А еще в тот календарный день, да только четыре года назад, должна была я прийти к бабе Ганне. Та очень уж просила. Я пообещала, да не сделала. не пришла. А теперь вот поздно стало быть. Не попрощались толком по-людски. Думаю, зла она на меня не держала за безответственность. А с этой деревней меня больше ничего уже не связывало. Почти ничего, кроме воспоминаний.